Вечером мы с Джорджем пошли ещё раз проверить своих подопечных. Джеспер и Эльса маленькая дремали возле козлятины, а Гупа так ещё и не отважился переправиться. Тогда мы решили его спровоцировать. Джордж сделал вид, что тащит мясо к лагерю, но тут вмешался Джеспер и остоял козлятин. Мы возвратились к палаткам, надеясь, что Гупа в конце концов соберётся с духом и придёт за своей долей. Поздней, когда мы сидели у палатки Джорджа, послышался голос Джеста: "Тянь". Мы попросили Боев поскорее принести мясо. Как только появилась туша, Джест стал подкрадываться к ней, но тром мог не поспел. А когда её поместили у палатки, он сразу же ушёл. Чтобы привязать мясо на ночь, надо было забрать цепь с этого места, где мы виделись со львятами днём. Однако, придя туда, мы не нашли ни цепи, ни мяса. Вернувшись в лагерь, мы застали там всех троих, они жадно рвали мясо, но, завидим, нас ринулись прочь. Видимо, Джеста сперва приходил как разведчик, а потом привел в сестру и брат. После смерти Эльфы он взял на себя роль предводителя и защитника. Когда до лагеря снова донесся протяжный вой Гиен, мы обрадовались, что Львята здесь, неподалеку. Однако подойти к мясу Львята отважились ещё после того, как мы легли спать. На рассвете я отправилась искать их, я обнаружила всех троих на гряде в орчо. Они заметили меня, но на зов не откликнулись. А Джош в это время искал их у реки. Около порога в посреди потока он увидел останки буйвола. Должно быть, это его к рос попалось нам двумя днями раньше. Следы крупного льва позволяли представить себе, какая отчаянная была здесь схватка. Но хотя она произошла в полукилометре от лагеря, мы тогда ничего не слышали, если не считать комментариев ГИМ. Этот боевой весил больше 800 кг. Просто невероятно, что такого колосса отдалел лев весом не полных 200 кг. Жорж считал, что это мог быть супруг Эйсы. Кто ж их леталис грифы, и что примечательно, среди них было три пальмовых грифы ты, быть не считай, что этот вид не питается падалью. Ночи львята провели в лагере, просыпаясь все слышала и шаги, и сырдонический охот гиген, уничтожающих остатки бызла. Утром Джош отправился на кордон. Я решила побыть с львятами. В самое жаркое время дня они предпочитали отдыхать, и я задумала использовать это, чтобы приучить их к своему обществу. Я отыскала джеспа на крутом берегу реки, он дремал под кустом, и позволил мне приблизиться почти вплотную, но настороженно следил за каждым моим движением. Через час он встал и зашагал прочь. По его следу я дошла до суховатого дерева на берегу глубокой лаги. При моем приближении два других львенка мигом скрылись за поворот. Вдруг я почувствовала, что кто-то смотрит на меня подняла голову и увидела в развилке дерево Джеспе. Он тут же спрыгнул на землю и бросился догонять Эльсу маленькую и Гупу. Я просидела тут щас, чтобы дать львятам успокоиться, потом пошла следом и увидела их за поворотом лаги. Джесп стоял на карауле. Я села метров в 10 от них, просидела ещё целый час, потом встала и начала осторожно приближаться к львятам. Когда оставалось метра три, Джеспе быстро скачал в сторону. Я откликнула его, он повернулся, подошел ко мне, поглядел в глаза и выбрался на берег Лаги. В высокой траве идти по следам было невозможно, я вернулась в Лагу. Вдруг я снова почувствовала, что на меня кто-то смотрит. Оглянулась и увидела Джеспе, я присела, ожидая, что и он сядет. Но Джеспе скрылся так забешумно, как появился. Я прождала 2 часа и наконец заметила как в кустах в метрах 20 от меня что-то зашевелилось. Приглядевшись, я увидела, что там лежат два львёнка. Скорее подошёл Жорж, и львята тотчас исчезли. Сквозь кусты мы заметили, что и Джеспер убегает вовсю прочь через заросли. Теперь мы поняли, что всё это время львята мирились с нами только благодаря Элис. После её смерти не перестали откликаться на зов, и стоило им заметить или учуять нас, тут же убегали прочь. Чтобы львята не ушли совсем, мы положили для них мясо на берегу неподалёку от палаток, а сами отправились искать растения, которыми хотели украсить могилу Эль.